Глава 22. Счастье познается в сравнении. Жасмин. Возвращалась в поместье я почти в одиночестве. Почти, потому что в нескольких шагах от меня шел Ранисах. Не разговаривала с ним, мысленно усмехаясь тому, что он сейчас обо мне мог подумать. Умалишенная, разговаривающая сама с собой. Вот кем я для него предстала. Поднявшись в комнату, я скинула плащ и тут же спустилась вниз в столовую. Лорд Орокос едва поспевал за мной, а потому был явно недоволен. «Я сейчас же отправлю вас в Риверонг, если вы не прекратите бегать от меня», холодно произнес мужчина, нагоняя меня у самых дверей. «Такого больше не повторится», кивнула я ему, благодаря за то, что учтиво открыл передо мной дверь. «Наверное, я бы хотела назвать этот завтрак приятным, но на деле же...» Едва я вошла в столовую, мой взгляд упал на стену над камином. Раньше там располагались портреты нашей семьи, но сейчас остался только один, на котором были изображены Энтони и его супруга. Я приехала сюда, чтобы рассказать вам о вашей сестре, с которой я имела честь познакомиться, хоть и не при самых лучших обстоятельствах. Не знаю, донесли ли до вас, но Аврора де Буа погибла... будучи плененная повелителем Пиверхьера. Началая свою речь, предполагая, что брату интересна моя судьба. «Я знаю об этом, ваше высочество. Супруг моей покойной сестры уже приезжал к нам. Честно говоря, мне не хотелось бы затрагивать эту тему. Разве вам не интересно, каково ей было в плену? О чем она думала в последние часы жизни?» – удивилась я, неверяще глядя на Энтони. «Простите, но нет. Мы редко общались». «Я заметила, что вы привезли с собой ее коня». «Обойдетесь», – холодно отрезала я, спешно поднимаясь. Хозяевам Иронисаху также пришлось подняться, только по лицам первых было понятно, что они даже не предполагают, от отчего возникла такая перемена в моем поведении. «Скажите мне, где сейчас находится ваш брат, Берг?» «А какое отношение это?» «Это приказ», – перебила я, пытаясь уничтожить побледневшего мужчину взглядом. «Я не знаю, я...» «Почему он не живет в поместье?» Задала я следующий вопрос. «Поместье принадлежит мне, и перешло по праву старшинства от отца». «И вы выставили брата на улицу?» Ответ мне не потребовался. Я видела все по испуганному взгляду, подругнувшим губам. Мерзавец, подлец, больше не могла оставаться в этом доме, а потому, развернувшись, покинула столовую, чтобы встретиться в холле с гвардейцами». Слышала грохот за своей спиной и наслаждалась им, мысленно благодаря Ранисаха за то, что воплотил мое желание в жизнь. Пусть синяк под глазом Энтони при помощи целителя вылечат быстро, но воспоминания останутся с ним навсегда. «Заберите мои вещи, мы отправляемся!» Кивнула я гвардейцам, выбираясь на дорогу. «Дормес, ворота, дорога. Я не оглядывалась, теперь действительно уезжая отсюда навсегда». В моей памяти останутся другие воспоминания. А встречу с братом, как и ту, прошлую, я просто вычеркну из своей памяти. Потому что не брат он мне больше. Давно не брат. Я хотела поблагодарить вас, Ранисах. Всегда к вашим услугам. Театрально склонился мужчина в поклоне, сидя в карете напротив меня. Своевольное обращение несколько покоробило, но я не стала заострять на этом внимание. Тем более, что экипаж уже остановился, а лорд Арокас вышел наружу, чтобы открыть нам переход. «Добро пожаловать на родину!» — улыбнулся он, когда я вышла из кареты в абсолютно солнечный день. Яркая зеленая листва окружала разросшиеся ветки деревьев, а приятный аромат цветов рассеивался в воздухе. Голубое небо выглядело будто нарисованным, а солнечные лучи согревали кожу, даря искреннюю улыбку. Словно я действительно вернулась домой. Я гуляла по чудесному саду королевского дворца. Здесь был абсолютно другой мир, наполненный запахами, яркими красками и миллионами изящных бабочек. Вдалеке виднелись серые горы-великаны, что стояли будто неприступной крепостью, отгораживая пиверхьер от океана. Я наслаждалась этим днем и никак не могла им надышаться. Даже хмурый ранесах меня нисколько не смущал. Я танцевала в траве, Падала на мягкий зеленый ковер, чтобы через секунду снова подняться. Кружилась, готовая обнять весь мир. Задорно смеялась, хохотала над мужчиной, выплескивая все страхи, что накопились за предыдущие дни. Я отчетливо видела его внимание. Лорд Арокасы не пытался скрыть тот факт, что заинтересован мной. Он ухаживал, помогал, проявлял заботу, тогда как я не могла дать ему ничего взамен, кроме симпатии. И, наверное, кроме правды. Небольшой пикник, он же ужин по расписанию мы провели в тени деревьев в парке. Вечер ложился на плечи, обнимал красоты, пропитывая воздух прохладой. Я бы наверное и спать здесь легла, если бы было можно. под открытым небом с ароматом свободы. Почти под каждым кустом пряталась личная гвардия драяна. Не хотела думать о том, как он там, все ли у него хорошо. Хотя разве может быть что-то хорошее в войне? Гвардейцев изначально было всего трое. Но едва они ступили во дворец, как их количество увеличилось в разы. Ранисах объяснил мне, что это свойство тьмы, но мужчины не создавали свои копии. Они сотворили тени самих себя. Живые, разумные, опасные. «Катрин, меня не покидает ощущение, что вы что-то задумали», проговорил Ранисах, пожевывая травинку. «Вы ошибаетесь». Отмахнулась я, впитывая кожей закатное солнце. «Не лгите мне. Я вам не враг. Сегодня днем я видел вас в королевской библиотеке. Вы сидели над картами, обложившись книгами со всех сторон. Что вы задумали?» «Я проверяла информацию, которая уже была мне известна». Уклончиво ответила я. «Какую информацию?» Не сдавался мужчина. «О мостах, что многие века соединяют Риверонг, Пиверхьер и Гертхар. «Почти правда». «Я должен вытягивать из вас каждое слово?» «Повторяю, Катрин. Я на твоей стороне. Я могу быть полезен». Признаться, я уже думала о Ранисахе как о человеке, который сможет помочь мне воплотить мою идею в жизнь. Но небезосновательно опасалась того, что мужчина поведает о моих планах до Дорояну. «Одна я точно не справлюсь, но стоит ли игра свеч? И без того шаткое доверие может разрушиться совсем, как и мои планы». Боялась ошибиться. Лорд Арокас всем своим видом показывал, что я ему не безразлично. Но мог ли он за такой короткий срок привязаться ко мне? После Драяна я во всем и во всех видела заговоры. Так и до дома для умалишенных недалеко. Под мостами в скалах есть тайные ходы, соединяющие три королевства. Ответила я холодно. Я собираюсь их взорвать, чтобы к нам неожиданно не нагрянули незваные гости. «Зачем? Разве тебе есть дело до жителей Реверонга?» Удивился мужчина, но удивление его было напускным. Он спрашивал на полном серьезе, желая получить правдивый ответ. «Знаете, бывает, что человек долго спит и видит красочные сны, которые максимально приближены к реальности. Он не знает, что спит, а потому живет в этих снах, а потом вдруг просыпается». Смотрела я вдаль, провожая закат. Мне тоже снились такие сны, будто я жила в другом мире, не в этом. а магии в нем знали только единицы, тогда как люди совершенствовались в основном, развивая технологии. У меня была, представьте себе, любимая работа, как у простолюдинки. Был жених, за которого я собиралась замуж. Наверное, я даже любила его, раз собиралась прожить с ним до самой старости. В том мире продолжительность жизни не такая большая, как здесь, но мне бы хватило и этого. Только вот в том мире я никем не была. Обычная. Такая же, как все. Таких, как я, там были миллионы. Без целей, без желания к жизни. Нет, конечно, время от времени появлялись по-настоящему запоминающиеся личности. Но я в их число не входила. А потом мой сон оборвался и пришел другой. Будто я проснулась уже в этом мире в теле трехлетней девочки. Здесь я брала от жизни всё, наслаждалась еще одним детством, которое вдруг на меня свалилось. Училась любить окружающий мир, но в какой-то момент потеряла себя. Потеряла те крохи личности, что отличали меня от других. Я снова стала такой же, как все, не имея ни цели и ни желаний, которые смогла бы назвать по-настоящему достойными. А потом проснулась. Я впервые в жизни осознала, что могу совершить что-то такое, за что люди меня обязательно запомнят. Более того, я в силах это совершить. У меня есть власть, у меня есть возможности, а главное, у меня есть желание. Я могу помочь тем, кто доверяет мне самое ценное – свою жизнь. Я в состоянии спасти их. «Даже если погибнешь сама», – уточнил Ранисах. А зачем тогда жизнь, если мой удел столетия просидеть бесправной рабыней, до конца своих дней вспоминая лица тех, кого я не спасла? Знаешь, Драйан когда-то сказал мне такую фразу. «Если хочешь убить, убей. Если хочешь умереть, умри. Только теперь я понимаю ее истинный смысл. Если можешь, спасти, спаси. Если хочешь сделать, сделай», усмехнулась я своей откровенности. Ты не остановишь меня. И Дроян не остановит меня. Я нашла информацию о тех самых кристаллах, что глушат магию. Они есть в сокровищнице Реверонга. Я выстрою защитный купол вокруг королевства. Но если ты сломаешь мосты и выстроишь защиту, Дроян не сможет перенестись сюда. Нахмурился мужчина. Я знаю, ответила спокойно. В этой игре союзники мне не нужны. Как и кукловоды, что уверенно дергают за нитки. «Знаешь, я никогда прежде не видел тебя такой счастливой», вдруг признался Ранисах после долгого молчания. «Я и сама никогда прежде не чувствовала себя настолько счастливой». Да только эти слова от лорда Рокос прозвучали странно.